Рассказывает Марина Аймалова. У Анны Вадимовны завтра выписка. Накануне обязательное купание. Анна Вадимовна ходячая. Медсестра пришла, чтобы пересадить пациентку на специальный передвижной стульчик для принятия душа и отвезти в ванную комнату, которая есть в каждой палате. Я помогаю раздеться. Анна Вадимовна, раздевайтесь, поедем купаться. Прямо сейчас? Да. Анна Вадимовна снимает халат, спрашивает. А комбинашечку тоже? Конечно. Я что, по коридору голая поеду? Зачем по коридору? Ванная, живот. А, а, -а, а панталончики снимать? Очень красивые, кстати, в кружевах. Конечно. Ну как же я голая-то, в коридор? Да мы не поедем в коридор. Если, конечно, захотите, можем и по коридору вас прокатить, но не голую, точно. Ну, конечно, куда мне голая то У меня груди никогда не было. Вот была бы хотя бы как у вас. И тут Анна Вадимовна показывает на меня, а у меня шестой размер. А сама Анна Вадимовна весит килограммов в 45 и рост у нее метр пятьдесят. Я говорю, Анна Вадимовна, хотя бы, как у меня? Анна Вадимовна задумывается. Ну да, наверное, не пошли бы они мне, падала бы часто от перевеса. Хохочем все вместе. Наша Анна Вадимовна истинная женщина в свои девяносто восемь лет.